Глава седьмая. За всем этим незаметно подступили выходные, разогнавшие большую часть студентов по домам. Фелия была в их числе, а вот Бристия осталась, отговорившись от отца несколькими гневными письмами, как потом не рассказала колдуне при каждой поездке домой. Папенька насильно пытался сосватать ее за гостя или посла и всячески намекал, что жизнь мага не для его дочери. Но чародейка не сдавалась. и всеми правдами-неправдами избегала столь незавидной участи. Они с Фелией успели на эту тему даже раз десять поругаться. Дочь королевской фаворитки пыталась донести до соседки, что лучше находиться за надёжной мужской спиной, а не выкручиваться в этой жизни самостоятельно. Но Брести осталась глуха к воплям подруги, которая желала таким образом добра. Я же старалась не встревать в эти перепалки и нырнула с головой в учёбу. Спасибо Драфуку, который помог мне подобрать литературу на этот семестр, Вот только, к сожалению, в списке книг не было ни одной, которая помогла мне сразу с двумя искрами. Лишь иногда в свободные вечера я сбегала в библиотеку и пыталась отыскать в манускриптах и томах информацию, которая могла бы дать мне больше информации. За всем этим я не могла дождаться баллов королевской резиденции. Не хотела запомнить все до мельчайших деталей, чтобы потом рассказать о празднике маме, которая мечтала побывать там всю свою жизнь. Но на первом месте стоял разговор с представителем ложа «Саган забивал занятиями всё мое свободное время. Он, как и большинство преподавателей, остался на четыре выходных дня в стенах академии. А когда я ему намекнул на то, что не стоит тратить на меня свой заслуженный отдых, выслушал эти о том, что я думаю слишком много о лишних вещах. А потом мужчина тихо добавил, что только так смог отвязаться от мастера Хионы, который по просьбе ректора несколько дней назад навсегда покинул учебное заведение». Но даже несмотря на это, она продолжала досаждать чародею и предлагала провести выходные вдвоём. А я слушала это и еле сдерживала довольную улыбку. За эти дни на меня успел серьёзно обидеться Пайба. Причину он не озвучил, но, скорее всего, это было потому, что я слишком редко посещала столовую. О том случае, когда он меня не почувствовал, фей молчал. Теперь стоило мне переступить порог, как повар появлялся тут, как тут. Корчил недовольную рожицу, но кормил на убой. Вот и сейчас я сидела за одним из столов в пустой обеденной зале и облетала за обе щеки фруктовый салат. Где фея взял фрукты лютой зимой, и от него так добиться не смогла. Пайба отмахнулся от меня и сказал, что это секрет его кухни. Потом улетел готовить. Я наслаждалась танцем огромных белоснежных снежинок, порхающих за окном, и теплом, которое поддерживалось в здании Академии. Даже сейчас, сидя тут в тонком коротком платье, я не ощущала дискомфорта. А за тонким прозрачным стеклом шевелили толстыми белоснежными ветками деревья, завывал ледяной ветер и плыли по небу тяжёлые серые тучи. Такие дни хотелось забраться под тёплые одеяло и провести весь день в кровати. Но сейчас мне надо было собраться с силами и идти на занятия с куратором. За последние несколько уроков мы уже изучили парочку несложных заклинаний. А вот на сегодня чародей запланировал одно из проверочных занятий, а значит быть мне битой за то, что не усвоила весь материал. И никуда не опаздываешь?» — осведомился Пайба, пролетая мимо. Я так и замерла с ложкой, не донеся ее до рта. Привыкла уже, что фей последние дни меня игнорирует и хранит молчаливую обиду, а говорит лишь тогда, когда к нему обращаюсь я. Знать бы еще, как вернуть его расположение. «Да, меня мастер Саган ждет», — отозвалась я. «Ну так а чего рассиживаешься?» «Так вкусно, очень, оторваться не могу». Я запихнула ложку в рот и блаженно прикрыла глаза. «Вода сама себя не покорит», — буркнул повар. «Что?» Я выдохнула и чуть не подавилась кусочком красного яблока. Пайба фыркнул и сделал сальто в воздухе. «Ты думала, что я не почувствую». «Так ты поэтому на меня обижен?» С громким стуком я опустила ложку на тарелку. «Допустим», — многозначительно протянул фей. «Но я так понимаю, никто не знает об этом». «А почему?» «Прости», — прошептала я. «Это не моя тайна». Повар нахмурился, но промолчал. Хотя я видела, что у него на языке крутятся вопросы. «Как ты узнал?» Мне не хотелось вновь его обидеть, но этот момент меня сейчас интересовал больше всего. «Шерил», — снисходительно протянул мое имя фей, «я ведь создание эссенции воздуха». «Я чувствую всех, кто владеет частичкой материи, подарившей мне жизнь. Ты правда думаешь, что я не почувствую изменения в тебе?» «Значит, никто из студентов не догадается?» — выдохнула я. «Ты так боишься этого!» — Пайба спланировал на стол. «Но это ведь нормально, если у человека две стихии!» Я покачала головой, понимая, что каким бы мудрым ни был крылатый народец, все они в какой-то степени дети — со своими заморочками и глупыми обидами. Но, как и к детям, к ним нужно относиться снисходительнее. Улыбнувшись, я сказала. «Нормально, когда человек может объяснить, откуда у него вторая искра. Но, вы этого сделать я не могу. Пока не могу». «Да что там объяснять?» — Дёрнул себя за бороду повар. «Даже я вижу отпечаток того красноволосого мага. На твоей силе это его рук дело». и резко обернулась, дабы проверить, что никто нас не подслушивает, и спокойно выдохнула, отметив, что в столовой мы одни. «Да, ты прав, Пайба, но остальные не дети сенцы Они не чувствуют этого и не видят, им пока не нужно знать». «Потому что твой куратор ещё не придумал себе оправдания», высокомерно вскинул нос фей. «Если это можно так назвать, я пожал плечами, и прости, что не сказал тебе». «Ох, люди!» — вздохнул Пайба. Сколько веков на свете живу, а всё привыкнуть не могу к тому, что вы всегда всё усложняете. Ладно, беги уже. Спасибо. Я широко улыбнулась, а на душе стало легче от того, что Фей понял меня правильно. Может, в скором времени я смогу и друзьям обо всём рассказать. Распрощавшись с добродушным крылатым стариком, я побежала на индивидуальные занятия, обещавшие стать одним из сложнейших за все те 37 дней, которые я посвятила обузданию новой силы. Даган ждал меня в пустой аудитории, меряя ее шагами. «Ты всегда опаздываешь, что ли?» Уточнил он, пропалив меня взглядом. «Прошу прощения, мастер». Пролепетал, и я чувствую, что сейчас лучше перейти на официальный тон. «С такими успехами мне придется проследить за тем, чтобы ты на бал не опоздала». Тяжко вздохнул мужчина и провел рукой по лицу. «Ну что, приступим?» «Бал? А вы тоже приглашены?» Почему-то от этой мысли мне стало легче, будто я осознала, что... Не все люди, собравшиеся в королевском дворце, будут смотреть на меня, как на невиданную зверушку. Очередного сильнейшего первокурсника Академии, кое я на самом деле не являлась. Шерил. Я один из магов, приближённых к королю. Снисходительно усмехнулся Саган. К тому же половина преподавателей там будет. Они все почётные гости правителя. А я прикусила язык, чтобы ненароком не выдать драфика, который находил информацию на моего куратора. Друг тогда говорил, что чародей с сильнейшим соединением, непонятно откуда взявшийся, в первый год получил титул и стал одним из магов-советников короля. «Приступим», — ответила я на вопрос мастера. «Еще раз прошу прощения за опоздание». «Вы уже знаете, что я от вас сегодня хочу». Своим тоном чародей указал мне на начало занятия. Мысленно готовясь к провалу, я прошла по аудитории, стала перед преподавательским столом, на который оперся саган, и подняла обе руки вверх. «Сейчас мне предстоит проделать самое сложное колдовство из тех, что я совершала за всю свою жизнь. Но если я провалюсь на простой проверке, то ни о каком дальнейшем обучении не может быть и речи». Сцепив зубы, я приступила к первому этапу – извлечению влаги из воздуха. Уже около пяти занятий мы обходились без чаши с водой. Мужчина перед моим приходом испарял ее, тем самым насыщая воздух, чем и помогал мне. Отделять одну стихию от другой я уже умела. Проблема заключалась в том, чтобы, удерживая воду, применить к ней силу воздуха. После первой попытки обратиться к Рио Манти, остальные проваливались одна за другой. Саган лишь шмурился, а я видела разочарование в его глазах. Подводить этого человека мне очень не хотелось. Поэтому сейчас я бросила все силы на выполнение поставленной задачи. Вода медленно скапливалась в моей правой руке, собираясь в небольшой неаккуратный шар, Я чувствовала, как от большого количества энергии, заимствованной из внутреннего резерва, печет в груди. Но пока не придавала этому значения. Сосредоточиться сейчас нужно на другом. «Достаточно», — тихо проговорил Саган. «Второй этап». Коротко кивнув, я перевела взгляд на воду, которую мне удавалось удержать на ладони. Я выполнила самую простую часть задания. Скинув левую руку, я провела ее над шаром, отделяя от него несколько капель и придавая им форму иглы. закусив до крови губу, призвала искру воздуха, переплетая ее с новой силой, вливая еще больше энергии. Все это делалось без заклинаний. Чародей говорил, что с пассами и магическими формулами проще, но мне нужно понять принцип и создавать колдовство самой. И как только я пойму и почувствую свои стихии, тогда можно будет переходить к изучению заклинаний. Поддавшись внезапному порыву, я аккуратно подула на водную иглу, подрагивающую на воздухе. С лёгким треском она затвердела, превращаясь в лёд. «Хорошо», — похвалил куратор, отталкиваясь от стола и делая шаг в мою сторону. «А теперь быстро. Одно за другой. И атакуй меня». С ума сошёл. Я на мгновение забыл о своём правиле и обратилась к мужчине на «ты». «Шерил, если вы хотите освоить свою силу в такие сжатые сроки, то придётся постараться. Или вы уже отказываетесь от своих слов?» Сейчас он говорил о спарринге, назначенном на дни Перед практикой. Я никогда не отказываюсь от своих слов. Опустив подбородок, проговорила в ответ. В эти слова был вложен и второй смысл. Я все еще должна этому мужчине за свою жизнь и силу. Резко взмахнув левой рукой, я выбила из накопленной воды брызги. Всего один выдох, и они превращаются в тонкие короткие иглы. Еще одно движение, и они летят в стоящего напротив мужчину. Клипиум. Острые снаряды с шипением разлетелись об огненный щит мастера. «Неплохо». Саган подошёл ко мне и взял в свои руки мою левую ладонь. Есть один очень простой пас, который существенно упростит тебе жизнь. Он сложил мои пальцы вместе, словно я держала в них щепотку обсесской пыли. Поднимая вверх и слегка отклоняя влево указательные средние пальцы, ты можешь быстро создавать простые фигуры из воды. В такие моменты концентрирую силу в седьмом ответвлении от третьего энергетического центра. Тогда тебе даже представлять ничего не надо будет. И к внутреннему резерву обращаться. Если после формирования воды ты слегка отклонишь кисть... Чародей выгнал мне запястье так, словно рука стремилась повернуться за поднятыми пальцами. То отзовётся твоя основная искра. Ты сможешь заморозить и сразу же послать заклинание в бой. «Почему нельзя это сделать формулой?» Выдохнула я, отбирая свою руку. «Вспомни ночь в поместье Селенер». Саган сейчас смотрел мне прямо в глаза. Иногда твоя сила может быть заблокирована. В такие моменты тебе будет не по силам обратиться к внутреннему резерву, зачерпнуть из него энергию и с помощью магической формулы превратить в заклинание. Но пассы и энергетические центры не блокируются ничем. Я вздрогнула от неприятного воспоминания, но взгляда не отвела. «Я вас поняла, мастер Саган, прошу прощения». Он коротко мне кивнул и вернулся к столу. «Повторим?» — студентка Шерилл. Собравшись с мыслями, я отступила на шаг и прижала правую руку с собранной водой к груди. Чародей ждал, пока я нападу, но я не спешила. Что-то настораживало меня в поведении колдуна, словно он готовился не просто отразить мои выпады, а и напасть сам. Не знаю, с чего я пришла к таким выводам, но интуиция вопила о том, что я права. «Давайте повторим». Голос слегка хрипел. «Я нападаю, вы защищаетесь, верно?» Шерил. с каких пор магические дуэли проходят по каким-то правилам. Хитро усмехнулся мне Саган. «Мастер, вы ведь прекрасно понимаете, что к дуэли я ещё не готова». Он вздохнул, взлохматил волосы. «Тебе перед завтрашним днём не помешало бы выспаться. Как насчёт начать уже выполнять поставленное задание?» Колдун был прав, ведь на завтра назначен бал в Королевском дворце, а нам сегодня ещё многое нужно успеть. «Приготовьтесь». Вздохнула я, сгибая левую руку в локти собирая пальцы так, будто держу в них щепотка обсеской пыли. Саган лишь коротко кивнул в знак того, что готов к моему нападению. Шар воды пошёл рябью. Капли одна за другой отделялись от сферы, вытягивались в воздухе и зависали напротив моей левой руки. Один выдох, лёгкое потрескивание воздуха и восемь острых тонких игл летят противника. Клипиум. Словно играющий он провёл рукой перед собой, превращая тонкие острые льдинки в лужицы воды на полу. «Неплохо. Ещё раз. Стопив зубы, я напала вновь. Потом ещё раз. И ещё. Чародей отражал мои выпады так, словно это не стоило бы никаких усилий. А длилось это до того момента, пока вода в моей ладони не исчезла вовсе. Но тот факт, что он придумал приходить в нападение, меня радовал. Решив, что на этом наша тренировка закончена, я присела на край первой парты и провела влажной ладони по лбу. За окном уже опустилась ночь, лишь в ярком свете звёзд искрился белоснежный снег, покрывший округу толстым покрывалом. «Как себя чувствуешь?» — заговорил мужчина, зажигая несколько бледно-алых пульсаров. «Осталось дожить до завтра», — хохотнула я, разминая затекшее плечо. «Надеюсь, что бал в королевском дворце не будет таким же сложным, как наши с вами уроки». «Все еще на «вы»,» — хмыкнул чародей, распределяя светляки по аудитории. Готов продолжить?» «Нет-нет», — «Нет, нет, я взмахнул руками. «Жалься», — Саган рассмеялся. «Тогда предлагаю повторить то, что у тебя не получается уже несколько занятий». Даже не знаю, что было хуже. Вновь вернуться к обучению криомантии без заклинаний или это. После моего похода в ректорский кабинет мастер поинтересовался, умею ли я танцевать. Честно говоря, такого вопроса от него я вовсе не ожидала. Мама обучила меня основным танцам, которые были известны почти всем вельможам, о чём я Сагану и сообщила. «Каждый год танцевальный этикет меняется», — сказал мне тогда мужчина и предложил свою помощь, от которой отказываться было бы глупо. Потому почти после каждого урока мы уделяли немножко времени на разучивание движений шагов. Чародей чаще ругал меня, чем хвалил, но даже я видела прогресс. «Что-то новое? Или закрепим?» Я спрыгнула с парты и потянулась, разминая мышцы. «Ничего нового мы разучить за это время не успеем». Саган подал мне руку. «Хорошо. Давай посмотрим, что ты можешь». Я вложила свою ладонь в его и усмехнулась. За все наши уроки танцев я запомнила только одну истину. Мужчина ведёт, а женщина подчиняется. На самом деле, если знать основные движения и слушать музыку, то ничего сложного в танцах быть не должно». Увы, на наших тренировках музыка отсутствовала. Потому единственное, к чему в такие минуты можно было прислушиваться, так это к счёту, который вёл колдун. Раз, два. Начал он, отступая назад и увлекая меня за собой. После первых трёх движений я узнала танец. Он назывался слишком просто и в то же время слишком пафосно. королевский. По словам Сагана, именно этот танец изменялся каждый год. А все потому, что наш правитель вместе со своей женой открывали им сезон зимних балов. Три. Чародей закрутил меня вокруг себя, а я еле успевала представлять ноги. В прошлый раз мы танцевали его в замедленном темпе. Сейчас же мужчина меня не щадил. Шерил подбородок выше. Сделал замечание мастер, разворачивая меня к себе спиной. А я натянута улыбалась, хотя никто видеть нас не мог и старалась не наступать ловкому магу на ноги. Повторяя этот танец еще раз, у меня не было никакого желания. Скинув подбородок одновременно под счет шагнула с партнером назад и присела в реверансе. Хорошо, впервые за исполнение королевского танца меня похвалили. Видимо, перед балом тебя стоит как следует вымотать на занятиях. Тогда ты танцевать лучше начинаешь. Я слышала в его голосе смех, но радости не разделяла. После движений в таком темпе гудели ноги и хотела спить. «Ты ведь говорил, что его исполняет только король и королева при открытии бала. Зачем мне его знать?» Вздохнув, я опустилась на стул за первой партой и скинула туфли. «Открывают», — согласился Саган. «А потом к ним присоединяются гости». «Но ведь есть и те, кто не танцует его...» Поставив локти на парту, я подперла ладонями подбородок. Шерил, ты будешь одним из основных главных гостей», — усмехнулся мужчина. «Если победительница состязания стихий...» проигнорирует первый танец. Это посчитают оскорблением короны. «Я еду туда не веселиться и угождать королю, а встретиться с представителем лужи. Но я тебя услышала. Спасибо за то, что научил. Я постараюсь не ударить в грязь лицом. Осталось только партнёра там подобрать половчее». «Это ты мне сейчас так корректно отворот дала?» — хохотнул чародей, подзывая к себе пульсары и гася их один за другим. «Поясни, пожалуйста». Я устала, потёрла виски. Голова раскалывалась. «Я думал, это очевидно». Пожал он плечами. «Если кураторы и ученик разного пола, то они вполне могут составить пару на балу». «А разве королевский двор должен знать, что ты стал моим учителем?» Я приподняла брови. «Нет». Качнул головой Саган. «Им об этом знать совсем не обязательно». Голова разболелась до такого состояния, что я уже мало что понимала. Еще и колдун говорил загадками. «Надо с этим поскорее заканчивать и отправляться спать». «Это сейчас было предложение составить пару на балу?» — спросила я напрямую. «Где-то так». Мужчина оперся руками о край парты, за которой я сидела. «И что на это предложение скажет дама?» «Дама скажет, что с таким партнером ей будет не страшно танцевать на королевском приеме». Усмехнулась я. «Вот только дама не обещает, чтобы шмаки кавалера останутся чистыми, как утренний снег». Саган рассмеялся. Уже это я как-нибудь переживу.